В этот момент у бородача часто заговорила рация, я лишь расслышал слова «приехали», «договаривались» и еще сухой. Дмитрий сморщился так, словно ему на больной зуб вишневая косточка попалась. Замахал зачем-то руками, явно не зная, что делать с нами. Послышались приближающиеся шаги, шло сразу много людей. Хлопнула дверь в приемную, затем распахнулась дверь, уже наша. В кабинет вошло трое, чей род занятий у лично меня никаких сомнений не вызывал. «Бандиты». «Самые обыкновенные. Братва. Скатившиеся к тому же классике жанра, в нарядах, как в былые времена, все в спортивных костюмах, разве что с разгрузками поверх них, высокие, рослые, стриженные. У их главного, одетого в черный адидас, ладони лежат поверх висящего на грудины из косок АК-103 с подствольником и пальцы в перстнях. Морда у него худая, какая-то волчья, взгляд недобрый и внимательный. И умный». Двое, что с ним вошли, были здоровее, за метр 90 каждый, явно спортсмены. Румяные, мордатые, а глаза пустые совсем, убийцы. До того, как это все случилось, может, убийцами и не были, так, быками в какой-то бригаде выступали. А вот сейчас, когда все можно стало, какая же мерзость и пустота у них в глазах. Что-то плеснулось внутри, под желудком. Не страх, злоба. «Даже в ушах немного зазвенело. Силу они взяли теперь, понимаешь? Не до хрена ли им будет?» «Бандитов было больше. Я слышал еще и голоса из приемной. Дмитрию выход прикрыли на всякий случай, если отсюда выскочить сумеет. По выражению лиц было видно, что приехали лоха грузить, по полной программе и со всеми бонусами. Прикрутить должны были Бородатова со всем его автобизнесом именно сейчас и уже окончательно». На это, собственно говоря, уже по интересам моим удар. У меня на Дмитрия планы совсем другие. Да и ему, если честно, мои бы планы куда приятнее были. А что бандиты предложат, я слушать не хочу и так все знаю. И то, что словами предложат, от реальности далеко будет. Это порода такая. Будут жрать его по кусочкам, хвост рубить по частям. Старший повернулся ко мне, приняв, видимо, за главного из гостей сказал... «Уважаемые, извините, у нас тут с Дмитрием разговор запланирован. Неудобно просить, но не перекурите полчасика, а? Не возьмите за оскорбление, Такая накладочка просто». Я просто кивнул и направился к двери, а Игорь сказал «Хоп!» «Лады!» и пошел следом. Вид у Бородатова стал еще тоскливее, когда он увидел, что мы уходим. Страшно ему один на один с бандитами оставаться. «А что он хотел, чтобы мы просто так вписались или что?» «У всего цена есть, голова твоя бородатая». Дверь захлопнулась, и было слышно, как один из быков навалился на нее спиной с той стороны, словно припечатав собой единственный выход. В приемной сидело еще двое спортсменов с калашами. Сидели, развалившись на диванах и выложив ноги в грязных кроссовках на низкий столик. Мужики, сидевшие до этого с чертежами, опасливо сдвинулись в уголок, стараясь как можно меньше отсвечивать. «Это они зря вообще-то развалились так». Диван низкий, сидят глубоко, быстро им теперь ни за что не среагировать, понты одни. Когда мы вошли, быки дергаться не стали. Видать, слышали, что разговор не на повышенных тонах шел, да и вообще они здесь хулиганить не собирались пока. Сейчас за закрытой дверью Дмитрия с его подругой будут словесно кошмарить, всячески намекая на те проблемы, которые возникнут у местных из-за отказа идти под крышу. На то, что разговор именно об этом, сомнений у меня не вызывает». А еще Дмитрий у меня немного сочувствия вызывал при этом. Почему? А потому что он дурак. По всему выходит так, что бандиты с ним уже раньше беседовали и явно какие-то свои предложения выдвигали. А что хорошего может быть в их предложениях? Да ничего. Ну, ему их принимать и не хочется, но и выбора, похоже, ему не оставляют. Будь он умным, он бы сразу после прошлой их встречи скатался бы в Нахабино, например, как самый ближний военный анклав, И сейчас встретил бы пришедших фразой: Извините, я не сам по себе, у нас другие люди по этим вопросам. Сейчас свяжусь и встречу назначу, если хотите. Так это делалось раньше, в веселые 90-е годы, и так это будет делаться всегда. Тогда, разумеется, прощай независимость, но сравнивать крышу бандитскую и крышу со стороны просто сильного анклава глупо. А вот Дима Бородатый, похоже, думал, что само рассосется. А само по себе вообще ничего в этом мире не происходит. И сейчас Диму просто возьмут под крышу, хоть он явно мечтал о полной независимости. Но так не бывает, тем более в такое время. Сопротивляться? Смешно. Пусть они все вооружены и всякое успели, наверняка повидать, они не сработает. Дмитрию и его коллегам есть, что поживать до тех пор, пока они сохраняют свободу перемещения и пока имеют возможность работать, не отвлекая все силы на оборону. Ну начнут они сейчас стрельбу, ну отобьются от этих визитеров. А дальше-то что... Им же потом за ворота будет не выехать, расстреляют или взорвут. Или кого-то возьмут в заложники, или еще что. Власти теперь нет, простор фантазии ничем не ограничен. Идти вовсе войной. А сколько их после этого уцелеет? Не зря всегда разделение обязанностей существовало. Кто-то воюет, а кто-то работает. Эти работать планировали. Для них война разорение и гибель. Я выглянул в окно. У самых ворот две машины. Грузовик, новенький и блестящий двухосный Урал мародерской комплектации со стрелой крана за пятиместной кабиной, вроде того и века, который мы добыли с Эмом в Малоге. А рядом с ним вроде как тоже пятиместный в прошлом егерь, но переделанный во что-то вроде джипа-переростка. Не этого ли самого сервиса работа, интересна, Вообще серьезно выглядит. Красивая работа. Возле машин еще двое. Курят, присев на мощный бампер машины. Санек, кстати, неподалеку и явно насторожен. Еще во дворе пара невооруженных, вроде как молодых мужиков, с какими-то железяками возятся. Один лист держит, а второй на трубе его молотком гнет, какой-то желоб делает. Стук, звон, грохот. Так. Ну и что делать будем? Оставим Дмитрия решать свои вопросы самостоятельно. Не те расклады, вроде как, чтобы за него сейчас вступаться и строя всего против семерых бандитов. И на гаражников, откровенно говоря, надежды никакой. Вон как эти двое сидят, словно мыши под веником. Но тут такой моментик присутствует. Категорически не хочется мне этого сервиса под бандитской крышей. Просто потому, что он с нами конкурировать будет. А договариваться станет с ним сложно, потому что договариваться придется с бандитами. Это раз. А два, это то, что мне бандиты вообще не нравятся. Не нравятся и все тут. Как вот крысы людям не нравятся. Имею полное право. И вот в совокупности эти два фактора заставляли думать о происходящем по-другому. В частности, вызревала мысль о том, что бандитам до хрена будет. Харят, треснет. Здесь уже наши, нечего пасть разевать. Пусть не сервис, но земля уже наша. А еще во дворе по железу стучать продолжают. И вот это мне некую идею подкинуло. Простенькую, но кажется, должно все как надо получиться. И правильную идею, потому что так надо... Поглядел аккуратно на Быков. «Эти нет, не расслабились. Один меня контролирует, второй Игоря. Вроде не откровенно враждебны но автоматы на коленях, пальцы почти что на спусках. Что не так успеют стрельбу начать, это однозначно. Пусть даже одновременно со мной не успеют. Тем более, что оба в брониках под подвесными, и черт знает в каких. У меня с собой МП-5 бесшумный взял на случай, если пошариться, где соберемся». А у него скорость пули и без того не самой быстрой снижается еще сильнее, так что только в башку стрелять надо, чтобы не рисковать. Патрон в патроннике, но оружие на предохранителе. Так что еще какое-то мгновение лишнее нужно. Кстати, о чем это я? Да все о том же, что очень сильное у меня желание появилось граждан уголовничков положить здесь. И просто так, потому что не им кресячить. Людей и так слишком мало осталось для того, чтобы дать бандитам волю над ними изгаляться. И потому что, что у сервиса потом выбора не останется другого, как идти под Нахабинскую, а как следствие Союза и под нашу крышу. И вот тогда дела пойдут совсем по-другому. Как мне надо пойдут. Так, ну и как же начинать? Известно как, согласно продуманному плану, который уже оформился в голове, так ясно и четко, словно кто-то довел мне его в письменном виде, а я сутки наизусть учил. Мысль была только такая, тактическая. Какой-нибудь другой о том, например, что просто так вот убивать нехорошо, не возникло. То ли я уже совсем изменился, то ли таких убивать хорошо. А может, так оно и есть. Я по убиенным албанцам не скорблю ни разу. Равно, как и по аризонским трейлерщикам, которых я тогда пострелял возле Юмы. И по сожранному с моей подачи мертвецами Детмиру тоже не скорблю. А эти чем лучше? Тем, что свои? Так своя, зараза, опасней. «Спичек не будет?» — обратился я к одному из спортсменов. «Не курю, боксер!» — ответил тот, мрачно глядя на меня. Нахамил чуток вроде как, но я не обидчивый. Сейчас за все оптом разберемся, что мелочиться. Игорь взглянул на меня чуть удивленно, но ничего вслух не сказал. Ну и правильно. И не надо ничего говорить. Если сейчас все разыграем правильно, то... «Пошли на улице подымим. У меня в машине зажигалка», — сказал я, — «обращаюсь уже к нему». А тут хоть топор вешай. Сообразил. Все он сообразил. Он вообще, этот самый Рабинович Иванов, всегда был крайне сообразительным и все на лету ловил. Не сказал опять ничего, только кивнул со скучным видом и пошел со мной на улицу. Как оно? Бывшее взаимопонимание возвращается, а? Шагнул в дверь, пропустив его вперед и прикрывая створку за собой. Вот так, одно движение и из приемной меня не видно. Не захлопнул, просто прикрыл. Ну, так и надо, это я специально. Мне теперь скорость нужна. Сидящие на бампере так и курят, взглянули на нас без особого интереса. Ясно, далеко от эпицентра, может просто заводил, машин-то как раз две. Я за собой дверь прикрыл, от сидящих в приемной ею закрылся, а от этих двоих Игорем, он тоже не маленький и в подвесной, ширмота та еще. А мне немного и надо, ту самую секундочку лишнюю. Так, маленький шаг правее, предохранитель. Он в Хеклере бесшумный практически, лазер включить, зеленый лазер. Он на любом свету виден прекрасно. Сделав второй шаг, я вскинул оружие на уровень пояса, поймал зеленого зайчика на лице, с удивлением взглянувшего на оружие курильщика, и притопил спуск. Прозвенело негромко внутри автомата затворная рама с сухими, совсем негромкими хлопками прозвучали выстрелы. На улице так вообще удивительно тихие. Вылетели три гильзы, а голова сидящего дернулась и брызнула во все стороны кровавыми брызгами. Я даже успел заметить, как сыпануло красным в лицо второму, остолбеневшему с прилипшей к нижней губе открывшегося рта сигаретой. По второму выстрелил, как по мишени, уже куда-то в грудь. Попал, увидел кровь, сказал Игорю, добей и резко повернулся назад к двери, толкнув ее плечом. Время как будто растянулось, потекло густым сиропом по стеклу. Успели они там, внутри, сообразить, что случилось. Поняли, что это была забарабанная дробь. У меня ведь сейчас весь расчет на скорость и свою меткость, никаких других преимуществ у меня нет. Ну и на то, что звук выстрелов, не пойми, на что похож. А во дворе и так железом громыхают. Решат, что это, не знаю, стартер, втяжной РЛС работало, например. На этом-то я весь свой план и построил. Авантюра? Не без того, но... Я сейчас делаю все так, как делать вообще нельзя. И стою прямо за дверью с автоматом у плеча, как мишень выставился. Успеет стрельнуть кто-то через дверь, мне хана. Просто успеть не должны, так вот мне кажется. Они же вальяжные, грозные. Деревянная дверь распахнулась, еще шажок, а дальше как стоп-кадр. Боксер подался вперед, вцепился в свое оружие. Он уже точно не успеет. Второй с озабоченным лицом встает с дивана. Не надо сидеть на широком и низком если тебя поставили сторожить. Стоять надо, на ножках, чтобы быстро на все угрозы реагировать. А не так, как эти, покойники. Развалились, ноги на стол, ковбой и маму их, и не поняли они, что это были за выстрелы. Насторожились, да, а вот понять не смогли и не поймут теперь. Меня дурной радостью как кипятком обдало. Я еще и выстрелить не успел, как понял. Все. Эти спеклись, оба. Так и вышло. Боксера свалил первого в голову, две пули ударили его в темечко, пробив в стриженной голове две дыры, одна рядом с другой, третья выбила штукатурку из стены. Второму в грудь, а затем уже в голову, две очереди по три. Все на ходу, продвигаясь к кабинету. Остаток магазина длинной очередью перекинув рычажок переводчика по двери высоко, гарантированно выше голов сидящего человека, даже стоящего не заденет. Мне просто не нужно, чтобы какой-то герой оттуда в атаку кинулся, пока я тут готовиться к продолжению буду. Пусть лучше от двери подальше шарахнется. Сам в сторону отскочил, присел, укрываясь за диваном, за подлокотником. Оглянулся. Игорь рядом, компенсатор его АКМС наставлен на дверь, оттуда уже не вылезут. Молодец, и тут сообразил все правильно. Сменил магазин на спаренный, пусть будет полный. Конструкторы, столкнувшись в дверях, бросились на выход, на улицу. «Держи дверь!» – буркнул я ему, сдергивая липучки гранатных подсумков. «Пальни еще разок, чтоб трепетали там!» Грохот двух коротких очередей из калаша шибанул по ушам отбойным молотком. А в двери появились новые дырки. Замахрявилась щепа, выбила облака пыли. Две пустышки в руках. Предохранителей нет давно. Надо только липкую ленту чуток сдвинуть». Крест накрест выдергиваю чеки, бегу к двери, толкаю ее, сам отскакиваю в сторону и в образовавшуюся щель закидываю первую гранату. Слышен хлопок запала, с гулким звоном покатилась по бетонному полу увесистая круглая чушка. Жду. Вот оно, крики, суета, топот. Там явно ищут укрытие. А я следом вкатываю вторую, чтобы уж точно сработало, чтобы ни малейших сомнений ни у кого там не было о том, что сейчас случится. И сам ни мгновение не теряя следом. Услышал только обалдевший крик Игоря. «Куда?» От гранаты укрываются все. И те, в кого бросают. И тот, кто бросает. Осколки своих чужих не различают. И если тот, кто бросил, точно знает, что граната не взорвется, у него есть секунд 5 форы, пока укрывшийся противник ждет взрыва. А 5 секунд — это очень, очень много. Все тот же вязкий мир вокруг, и странное ощущение, когда идешь следом за катящейся гранатой с горящим замедлителем, вроде как рехнулся совсем. Все бросились за стол, и старший с наколками на пальцах и двое быков, стол Дмитрия — единственное укрытие. За ним настоящая куча мала, хрип и ругань. Даже целиться почти не надо. Первая очередь в бок быку, туда, где перед разгрузки со спиной разошелся. Вторая — в лицо старшему, обернувшемуся ко мне с выражением дикого испуга. А второй ассистент просто смотрел на меня, ожидая смерти, что ли, и даже не пытался повернуть автомат. Не успел бы, но и не пытался. Я просто шел на него, а он смотрел на меня. Не такой уж и молодой, просто здоровый и рожа румяная. Поначалу моложе показался, а вот сейчас, когда побледнел, возраст не стал. Испарина на лбу, нижняя губа закушена. Смотрит прямо в отверстие глушителя, направленное ему в лоб. «Брось, автомат. Убью уже, сказал я спокойно. Он как-то дернулся странно, и все. «Ну да, он же все еще взрыва ждет. Он, похоже, вообще не очень понимает, что сейчас происходит». Пришлось повторить. Автомат, новенький черный АК-74М с брезентовым ремнем, зачем-то натянутым на приклад, со стуком упал на пол. «И руки, руки подними», — добавил я к сказанному. И тут он все сделал правильно, не давая никакого повода его убить. А я и не хотел, нам пленный очень кстати. Дождался Игоря, прибежавшего через секунду вдвоем, завалили бандита мордой в пол и быстро связали. Бородатый Дмитрий проконтролировал бандита, убитого не в голову, выстрелив ему в голову из пм На этом война закончилась. «Ты что сделал? Человек хороший!» — обратился ко мне с тяжким вздохом, почти со стоном бородач. «Мне же теперь кранты, а у нас тут семьи. Ты чего натворил, а?» «И я чуть не обосрался от бомб твоих. Ты бы предупреждал, что ли?» «Тебе по-любому были бы кранты», — ответил я ему. «Высосали бы как лимон, а потом раздавили. Ты на что надеялся? На честность их, что ли?» Хозяйственный Рабинович, между тем, уже активно собирал трофеи, лишь закивав при моих словах и заявив, сидя на корточках и обернувшись к Дмитрию. «Ага, во-во!» Ты бы бородатый головой своей думал, а не только гудел. А вообще не мочи штанов, все сделаем как надо. Это как надо, обернулся тот к нему. Прикроем, сказал же, досадливо отмахнулся Игорь от непонятливого. Договоримся по-людски, не бандиты же, люди как люди. Мы вам, вы нам, совет да любовь потом будет, в гости будешь звать на вареники. Он уже все ухватил как надо, повторюсь, но мы всегда с ним друг друга без слов понимали, только перемигнись. Дюк, сто третий будешь?» — спросил он уже меня, вернувшись с трофеем. «Ага, беру, пусть будет, — хозяйственно ответил я. Но мне на машины глянуть интересней». «Эй!» — подала голос жаба Дмитрия. «Мы егеря тут сами делали, ежели чего». Не сработало. Рабинович начисто вытеснил Иванова из Игоря. Он лишь сказал, «Раньше надо было думать, когда им отдавали, а теперь все, что пролюблено, то пролюблено. Наш трофей не замай». Дмитрий не спи, уже я, решив занять практичного гаражника делом. Оборону организую, вдруг у них тут прикрытие какое в окрестностях. Приемной кровью пахнет, сильно, как в Мясницкой. Тут Санек автоматы с убитых собрал и кинул на диван к двум другим, которые, видать, успел с улицы притащить. Более того, он успел даже ключи от машин найти, позвенев двумя маленькими связками у меня перед глазами. «Шеф, вот это от Урала, а вот это от егеря тюнингового и с надеждой. Наши теперь, да?» наши наши кивнул я. «Связь давай с нашими, крохобор». Мухой. Связь из машины установилась быстро, благо тут и двух десятков километров нет от Нахабина. Я вызвал сюда своих силовиков с бардаком, а заодно и Игорь, затребовал ГБР сюда пригнать. Так, на всякий случай. «Они у нас для таких дел постоянно в готовности сидят, если кого где на выезде прижали», пояснил он мне, после чего сразу поинтересовался. «Чего с пленным делать будем?» «Общаться», — ответил я, направляясь к переделанному егерю. «Он нам должен рассказать, где их база. Ты ведь не знаешь?» — обернулся я к подошедшему к нам бородачу. «Нет, что не знаю, того не знаю», — вздохнул тот и спросил в свою очередь. «Что делать-то теперь хотите?» «А что, у нас вариантов много?» — удивился я вопросу. «Выяснять, где база и давить их там всех до полного искоренения. Кто они хоть такие, знаешь, или вообще к полному анониму хотел под крышу идти?» «Сухой это был, главный их, — ответил Дмитрий. — Банда известная, те еще беспредельщики. А вот где база, этого не знаю. Значит так, — сказал я, подумав. — Вам пока задача одна — копаться здесь, чтобы за забор никто носу не высовывал. И быть готовыми к обороне, понятно? — Понятно. И связь с нами держать постоянно, радиоперекличка каждый час в ноль Договорились? — Договорились». Вот и хорошо. Если что не так пойдет, подмога будет, обещаю. На трофеи, сам понимаешь, я приберу. Кто стрелял, того и тапки. С этим разобрались? Не, это, Жмуриков, приберите, а пленного сюда давайте. Он буркнул что-то согласное, но несчастное, и отправился в цех, а если точнее, к толпе мужчин с оружием, женщин и детей, собравшихся во дворе. Там он раскомандовался, все засуетились. В пустующем укреплении из мешков с песком на крыше гаража появился наблюдатель, А нам быстро подтащили связанного, уже пришедшего в себя и смотревшего злобно. «Ну это ладно. Глядишь, и пообтрясем с него эту злобу неуместную».